ДРАКОНОГРАФИЯ И ВОЗДУШНЫЙ ФЛОТ Перебирая рукописные книги из «Сундука Ибрагимовича, Никитка наткнулся на драконографию. В учебнике излагались основные боевые характеристики драконов. Никитка позвал циклопа и колючего. «Смотрите, как получается смертоносное пламя», возбужденно листая страницы, объяснил Никитка. «Для усиления метаболизма драконов кормят сырым мясом, лучше падалью. В желудке твари вырабатывается горючий газ». Наездник подносит зажжённый фитиль к морде дракона, газ отрыгивается и вспыхивает. Иногда струя пламени достигает 20 метров, но для второго выстрела дракону нужно время накопить газы. «Гад меня поджарит с первого», — фыркнул в усы циклоп. «Дракон похож на обычный огнемёт». Никитка начертил на бумаге конструкцию. «Делаем железный баллон с клапаном, вставляем длинную трубку, закачиваем смесь воздуха и горючей жидкости, зажигаем фитиль на конце трубки и плюёмся огнём. «Гениально!» — торопливо вскочил на ноги Колючий. «Сегодня же начну эксперименты. Я бегу в кузнечные мастерские!» «Давай, Колючий, а мы с циклопом обсудим тактику ведения воздушного боя». «С этого места поподробнее», — навострил уши командир воздушной эскадрильи. «Боевым драконом управляет один наездник, вооруженный длинной пикой с фитилем. На ближней дистанции дракон рвет врага зубами или когтистыми лапами. Способен поднять в воздух всадника вместе с лошадью». Часто дракон кидает на голову врагов огромные каменные глыбы. Стрелой из простого лука чешуйчатую шкуру не пробить, но у ящера уязвимы перепончатые крылья и тварь боится огня. Основное оружие поражения драконов — горшки с зажигательной смесью. Кстати, в окрестностях города есть открытое месторождение нефти. «Сожжем воздушных гадов!» — повеселился Клуб. «Надо побольше горшков с горючкой заготовить!» Жорик до запасов жадный. Поросенок затарит керосином все склады. А, а тактики боя что пишут нетерпеливо заелозил на ковре кот драконы не видят в темноте и ночью не летают вычитал никитка холоднокровные ящеры при понижениях температуры впадают в сонное состояние что же доходяги на высоте не замерзают недоверчиво фыркнул циклоп. работая крыльями греют кровь нашел объяснение никитка и подметил больших высот и холодных потоков воздух от не любят влажных облаков тоже Подхватил кот и сам поюжился. Никитка заметил его движение и успокоил. «Наших пилотов защитят от влаги и ветра непромокаемые куртки. В крылье-кабаде полно кожевенных мастерских и опытных портных». «Местные крестьяне разводят доисторических, неразумных животных», — поддержался клуб. «Бараньих и телячьих шкур у купцов предостаточно». «Реквизируем?» — сгреб ладушки товар, юный падишах. «Еще блетные шлемы и очки изготовить». «Глазки беречь надо», — одобрил одноглазый циклоп. «На малых высотах мышкары не продохнуть. Надо еще платком рот завязать». Никитка кивнул и продолжил чтение военного трактата. «Атакуют драконы, пикируя сверху, либо ловя противника на горизонтальных виражах. Вверх тяжелые громадины взлетают медленно и трудно. Драконы хорошо ориентируются в воздушных свалках и действуют стаей, загоняя жертву под огонь засады». Но, несмотря на грозные боевые качества и кровожадную свирепость, очень осторожны, ибо, в отличие от бездушного летающего ковра, обладают животным инстинктом самосохранения. «Короче говоря, трусоватый твари. захохотал довольный циклоп. «Нету у драконов куража! Ух, и дадут коты жару летающим жабам!» «Пока всех жарят они!» — тяжело вздохнул Никитка. «Нужно не только практично одеть летающих котов, но и вооружить ковры-самолеты!» «Да, красивая форма, хорошо», — мечтательно промурлыкал известный щеголь. «Может, на ковры огнемёта установим?» Дальность поражения невелика, Сокрушенно покачал головой Никитка. «А, -а, -а какое стандартное боевое оснащение ковра?» — потеребил когтём Усцциклоп. «Три лучника со стрелами и запасом зажигательных бомбочек». «А если сделать катапульту, как в Зверигороде?» — хитро прищурился кот. «Только маленькую» крутящуюся на оси баллисту с торсионным приводом, загорелся новой идеей юный конструктор. «Не понял», — поморщился несведущий в технике кот. «Кстати, летчиков вооружим ручными арбалетами. Хованый арбалетный болт летит дальше обычной стрелы и пробивает стальные доспехи. Драконью чешую проломит со 100 метров. Стрелять из арбалета легче, а заряжается заранее в интервале боя». «Коротковата стрела», — засомневался циклоп. «Хотя, если попасть дракону в голову или в шею...» «А лучше в наездника», — подправил прицел Никитка. «Годится», — платоядно облизнулся циклоп. «А катапульта?» «Баллиста. Большой арбалет на три ноги, Только плечи рычаги вставлены в скрученные канатные блоки, а тетива толкает по желобу снаряд, короткое копьё или зажигательную бомбочку. Мы лишь модифицируем орудие, установив на вращающийся лафет». «И сможем пулять во все стороны». — захлопал в ладоши циклоп. «Поражать врага до 400 метров по плоскости!» — уточнил Никитка. «Угол обстрела вверх невелик, придётся доворачивать наклоном ковра». «Ага, и загремим вниз вместе с баллистой!» — скривился циклоп. «Костей не соберёшь!» «Привязываться крепче нужно!» — нахмурился Никитка и, поразмыслив над проблемой, радостно воскликнул. «Всё закрепить! Ковёр натянем на лёгкую бамбуковую раму, пилоту сплетём кресло со спинкой и посадим на край!» В центре на перекрестии стрелка. По бокам от пилота разместим корзины с ручными бомбочками, а сзади ковра — ящики оружейных снарядов». «Это ты, командир, здорово придумал!» — обнял стратега циклоп. Никитка отложил в сторону устаревший трактат по тактике боя. «Мы будем бить драконов с любого направления, под любым углом атаки. Стрелять, уходя от преследования, пикируя или на крутых виражах». «Вот уж каким-ру сюрприз будет!» — распушил усы циклоп но вдруг встрепенулся. «Только вот третий пилот получается лишним. Обидятся, братки?» «Нужно по три боевых экипажа на ковер». «Такие потери?» — ужаснулся циклоп. «В отличие от живых существ, ковер творения колдовское. Не устанет. Мы измотаем врага непрерывными атаками днем и ночью, в зной и в дождь, не давая тварям ни минуты покоя». «Жаль, но у меня на резервных экипажей котов нет», — пригорюнился воздушный флотоводец. «Завтра я найду тебе добровольцев», — погладил кота по шёрстке Никитка.